Глава 18 Краснодарская арена выглядела, как большой концертный зал. От просторной площадки, засыпанной песком, в три стороны расходились зрительские места. Они уходили вверх, как лестницы, и были плохо освещены. С четвертой стороны площадку огораживали раздвигающиеся железные двери. За ними я как раз и стоял. Между железными створками была небольшая щель, через которую можно было подсмотреть, что происходит снаружи. Я прищурился. Рассмотреть можно было только четыре первых центральных ряда. Остальные исчезали в темноте. А правую и левую зрительскую часть зала я вообще не видел. Голицын сидел в первом ряду, чинно сложив руки на коленях и злорадно улыбался. Ну «Да что, сморчок, не передумал?» Раздалось сзади, и мне на плечо рухнула тяжеленная наглая лапа. Я небрежно сбросил ее и промолчал. Еще бы реагировать на безмозглых болванов. Но 57-й не успокоился. Грубо развернул меня и дыхнул перегаром в лицо. «Слышь, малой, ты еще без смерти поел? Отвечай, когда тебя спрашивают. Не передумал еще?» Желание врезать ему было очень велико. Но за развязывание драки грозила дисквалификация. Поэтому я просто повысил голос и громко на грани крика сказал «Я отвечу, когда ты будешь валяться на лопатках на этом песке». Я специально привлек внимание Аркадия Парлина, управляющего Краснодарской ареной, который бегал неподалеку и раздавал последние указания. Нужно было, чтобы он вправил мозги своему бойцу. «Я-то уж точно не брошусь в драку, но за этого алкоголика поручиться не могу». «А если 57 седьмой светит с боя еще до его начала, то моя ставка не сыграет, и пятьдесят тысяч сгорят впустую». «Ты на кого нарываешься?» — взревел 57 седьмой и сжал кулаки. Но мой расчет оправдался. Аркадий услышал, что назревает буря, и подскочил к нам со взволнованным лицом. Без какого-либо предупреждения он сразу отвесил 57-му сильную пощечину, и тот моментально сдулся и жалко заскулил. «Да он не отвечает!» «И правильно делает!» — отрезал Аркадий. «Ты мне бой хочешь сорвать?» «Я тебе что говорил?» «Я тебе что говорил?» «Сиди тихо и не высовывайся, если рыпнешься, я тебя сгною!» «Вышвырну с арены, и ты больше никуда бойцом не устроишься!» «Тебя больше ни одна арена не возьмет!» «Да я в тебя за последние дни столько денег вложил, а ты...» Он яростно зашипел, всплеснул руками и повернулся ко мне. «Если будет приставать, немедленно зовите меня». Я кивнул и снова прильнул к щели между стальными дверями. Над зрительным залом висели два огромных экрана, на которых с разных ракурсов транслировалась арена. Я перевел взгляд на Голицына и вдруг заметил на третьем ряду князя Карпова. Рядом с ним сидела его жена, бывшая стриптизерша из «Сладкой вишенки», или как там тот клуб назывался. О ее прошлом невозможно было догадаться, настолько представительно она сейчас выглядела. Вот Карпов был слегка потрепанным, на его правой щеке краснели свежие царапины. Видимо, загул не прошел для него безнаказанно. Прошло еще минут пятнадцать, и работники арены попросили меня отойти в сторону. К дверям вышел конференсье в черном смокинге, цилиндре и с тростью. Металлические створки разъехались, и он шагнул вперед. Зрительный зал взорвался аплодисментами. Некоторые люди восторженно повскакивали со своих мест и заорали что-то одобрительное. Конферансье глубоко поклонился и произнес. «Я рад приветствовать вас на Краснодарской арене. Сегодня вы сможете собственными глазами увидеть легендарный бой. Один из наших лучших бойцов, 57-й номер, сразится с неоднозначным «но». Конферансье выдержал театральную паузу. «Но невероятно смелым аристократом, этого мы у него точно не сможем отнять. Марком Ломоносовым!» «Его фамилия на слуху всей империи после боя на московской арене». Зрители закричали, затопали и повскидывали плакаты. В основном там были оскорбления в мою сторону. Конферансье с нарочитым разочарованием покачал головой, приложил ладонь к уху и пропел. «Не слышу! Почему так тихо?» Поднялся такой шум, что у меня заложило уши. Люди бесновались, напирая на передние ряды. В какой-то момент мне показалось, что зрители вывалятся на арену и затопчут ведущего. Но нет, спустя пару минут они успокоились, ожидая продолжения. И тогда конференсье прогремел на все огромнейшее помещение. «Встречайте, наш первый боец, 57 седьмой!» Он отступил, и к нему из темноты за кулисье шагнул амбал с пропитой рожей. У балвана тряслись руки и опухла рожа от похмелья, а под глазом виднелся синяк, который не особо удачно пытались залить тональником гример. Зритель встретил его одобряющими криками и громкими аплодисментами, и пятьдесят седьмой гордо выпятил грудь. Конференсье улыбнулся и продолжил говорить. А теперь наш второй боец Марк Ломоносов!» Я выступил на арену, и в то же мгновение из зала вылетело несколько помидоров. Благо, они до меня не долетели, врезались в невидимый защитный экран. Зрители с негодованием взвыли, выкрикивая проклятие. Были, конечно, и крики поддержки, но они терялись на фоне общего недовольства. Компания Голицына, направленная на то, чтобы угробить мне репутацию, прошла успешно. Я не отреагировал на реакцию зрителей. С достоинством поклонился, удержав на лице невозмутимую мину и встал напротив 57-го. «Бой без применения магии и оружия. Жители умереть проигравшему решают управляющие арены Аркадий Васильевич Парлин. Истинно гладиаторский бой!» Возвестил конференсье и отступил назад. Железные двери с грохотом съехались. Мы с 57-м остались на арене одни. Голос конференции откуда-то сверху вилял. «Начинайте!» Я включил сканирование, способность, которая позволяла мне узнать слабые места любого противника. В этот раз ее активирование прошло легко и почти безболезненно. Помогла энергия, которую я поглотил из кристаллов прямо перед сражением. Откат, конечно, будет, но уже не настолько мучительный. Я посмотрел на 57-го и ухмыльнулся. Хай, я даже не сомневался. Он, как и два его коллеги, с которыми я сражался ранее, использовал магический доспех. Так что технически никакого обмана, мой квиты. Несколько раз 57-й попытался меня атаковать, но я уходил в сторону, анализируя его слабые точки. Первая печень. У бедолаги прогрессирующий цирроз. Да как он вообще жив и сражается. Сидит на лечебных зельях. Один удар по печени, и он труп. Если не сейчас, то к утру точно. Нет, не вариант. Мне нужно, чтобы он выжил. Тогда, может быть, шестой позвонок? У 57-го была старая травма шеи. Опасно. Я не смогу идеально рассчитать силу удара. Высок риск сделать его инвалидом, что тоже не входит в мои планы. Уязвимых вместо 57-го было много, но мелкие я не рассматривал. Требовалось моментально вывести его из строя, а не избивать на потеху публики. Сражайся, трус!» — прорычал он, когда я в очередной раз ушел от атаки. Зрители возмущенно загудели, им хотелось хлеба и зрелищ. Я проигнорировал их и еще раз осмотрел пятьдесят седьмого с ног до головы. Оставался единственный вариант — сперва ударить по ягодичному нерву, а потом выбить правое плечо и прокрутить сустав несмертельно, но очень-очень больно. Так что, когда 57 седьмой снова ринулся в атаку, я поднырнул ему под руку, крутанулся и врезал ему боковым ударом по заднице и сразу следом взял в захват правую руку, дернул и сильно выкрутил. Глаза 57-го закатились, он на мгновение потерял сознание и очнулся уже на земле на лопатках. Он попытался подняться, но тело его не слушало. Ноги бессистемно подергивались, а мышцы по всему туловищу мелко сокращались. Зрители бесновались. С одной стороны, они ругали меня, на чем свет стоит, а с другой радовались, что их ставки сыграли, потому что большая часть поставила именно на мою победу. Железные двери разъехались, на арену вышел конференсье и Аркадий Парлин. Постепенно публика замолчала, и в зале повисла тишина. «Жизнь или смерть?» громогласно спросил ведущий. «Это нам скажет наш уважаемый управляющий!» Тысячи взглядов скрестились на Аркадии Парльне. Он медленно поднял руку с выставленным большим пальцем и резко опустил его вниз. Я с трудом сдержал эмоции. Гаденыш, он обещал, что никого убивать не придется. 57 седьмой уже немного чухался и шокированно пялился на своего хозяина. Предательство поразило его до глубины души. Зрители заволновались, начали просить о пощаде. «Как же так? Без заботливого отца останется семеро детишек». Но Аркадий Парлин был неумолим. «Убить!» — приказал он. Я посмотрел на Голицына. Он встретил мой взгляд и с ликованием ухмыльнулся. «Нет!» Я внимательно оглядел весь зал, который мгновенно притих, услышав мой ответ. «Я не буду убивать пятьдесят седьмого». «Согласно общему своду правил для всех арен Российской империи, любой боец может признать свое поражение. В таком случае победа будет присуждена его противнику, а бой немедленно прекращен». Я помолчал, чтобы смысл моей речи дошел до каждого человека в помещении и повторил. «Я не буду убивать 57-го. Я признаю поражение». Воцарилась мертвая тишина. Зрители переглядывались, не понимая, как на это реагировать. По их лицам было понятно, что этого они не ожидали. Вдруг князь Карпов подскочил со своего места и начал хлопать. Одинокие хлопки прогремели, как раскаты грома. Секунда, вторая. Его поддержали другие зрители. Те же люди, что недавно меня проклинали, сейчас выкрикивали хвалебные слова и называли благороднейшим из благородных. Голицын скривился, словно съел лимон, но в его глазах все еще горела радость. «Я проиграл, моя ставка улетела в мусор!» Я мысленно смехнулся, поклонился и, покинув арену, направился в раздевалку. Я услышал телефонный звонок, как только зашел внутрь. Открыл шкафчик, вытащил сумку и нажал на кнопку ответа. «Алло?» «Пять миллионов!» прокричала Кристина, и ее голос был слегка истеричным. «Мы выиграли пять миллионов!» «Неужели ты во мне сомневалась?» Я опустился на лавочку и впервые за несколько дней расслабился. Я не ошибся, все получилось идеально. Невероятно, это просто невероятно, сказала Кристина уже чуть тише. Оказалось, что я единственная, кто поставил на твой проигрыш с добровольной сдачей. Как ты и говорил, мы сорвали банк. Твоя вера в меня бесценна, хмыкнул я. Не против, если мы поговорим обо всем, когда я вернусь в академию? Конечно. Я откинулся на холодный шкафчик и прикрыл глаза. Тени великолепные шпионы. Вообще-то я с самого начала планировал специально проиграть. Предполагал, что коэффициент на мою победу будет слишком низок. А мне был нужен большой выигрыш, чтобы еще долго не беспокоиться о деньгах. Но когда я узнал об интригах на мой план немного трансформировался. Генопознанский не подвел. Отправил именно ту информацию, которую я ему и велел. Голицын старательно обливал меня грязью, но в нужный момент я просто перевернул все в свою пользу. Поступил не так, как от меня ожидали, и завоевал симпатию зрителей. Завтра князь Карпов через своих людей обнародует тот факт, что мою репутацию злонамеренно портили, и что в этом напрямую замешан Аркадий Парлин. СМИ выяснит очень много неприятной информации про 57-го. Станет понятно, что образ добропорядочного многодетного отца шида белыми нитками. Карточный домик, выстроенный Голицыным, рассыпался, но он еще об этом не подозревает. Как минимум он уверен, что я здорово проигрался и должен князю прусскому пятьдесят тысяч. Значит, велик шанс, что скоро я узнаю, зачем Голицын пытается сжить меня со свету.